Глава 51. Элла. Похищенная герцогиня Элла Даркан. Голова раскалывается. Тело ноет, рук не чувствую, а во рту сухо, как в пустыне. Вроде бы зареклась пить нас про гномами, а чего ж так паршиво-то? Вспоминаем, что делали последнее. Злились на крокодила и меняли дизайн поместья, добавляя нотки экспрессии в интерьер. Было. Какие-то мерзавцы вломились в дом. Было. Бандиты обездвижили своими палками-стрелялками гномов, что пытались им помешать. Было. Пытались похитить герцогиню Даркан. Вот только искали шатенку, а нашли блондинку. И ведь почти удалось прикинуться прислугой, да кто-то больно умный среди наемников оказался. Колечко и брачную метку разглядели. Еще помню, как обвалилась стена в кабинете. А, хотя нет, рухнула она еще до нападения. Но мы же не скажем об этом Ричарду. Пусть крокодил думает, что это нехорошие бандиты натворили. А, а теперь, Алла, открываем глазки... И смотрим, куда нас притащили и как отсюда выбраться. Не без труда удалось приоткрыть один глаз и немного оглядеться. Обзора не хватало, но уже сейчас можно было заметить, что в месте, куда я попала, обстановочка м так себе. Пожалуй, даже в поместье после погрома выглядела уютнее». Света было катастрофически мало, и все, что мне удалось рассмотреть, — это грубые стены из камня с едва видимыми странными символами. Свисающую паутину и узкую щель бойницы, Еще где-то что-то раздражающе капало. <звук> на подвал, где по канону злодеи из дамских романов прячут похищенную жертву, не похоже. А, скорее, на крышу старой башни. Тогда где мой дракон, что должен охранять прекрасную герцогиню? Хм, кажется, я была одна и пока не особо понимала, радоваться мне этому факту или нет. Что за руку прострелило болью, когда я попыталась сотворить простейшее заклинание исцеления? Лязгнули кандалы. Хм, плохо дело. Я оказалась прикована по рукам и ногам антимагической цепью к какому-то крайне стрёмному алтарю. Не то чтобы меня часто к алтарям приковывали, это со мной впервые, но лежать и правда было неудобно. А вот теперь, оставшись без магии, можно начинать паниковать. Раздался скрип несмазанных петель, потянула сквозняком, а затем я услышала стук каблуков. — Значит, дверь наружу все-таки есть. Просто увидеть я ее не могла, будучи неудобно распятой в позе снежинки. — Очнулась, наконец-то! — раздался смутно знакомый голос. — Ох, и доставила же ты мне хлопоты, Чуть все планы не порушила мерзавка! — Не понимаю, о чем речь! — попыталась повернуть голову, чтобы разглядеть говорящего, но увидела только край темного плаща. А что, впрочем, и неудивительно?» Я по-прежнему не могла рассмотреть своего похитителя. «Может, объясните, же, кто вы и что вам от меня нужно?» «А смысл?» «Ну...» но... Я призадумалась, можно ли разговорить человека в плаще, тем самым потянув время. Проще всего это было сделать выведенные эмоции, но осторожно, чтобы не усугубить свое и без того незавидное положение». Не знаю, сколько пробыла без сознания, но наверняка Ричарду уже сообщили о похищении, и он сейчас переворачивает Виттар вверх дном. Не знаю как, но я была уверена, что муж ищет меня, и от понимания этого на душе стало спокойнее. Обычно похитители открывают жертвам свои мотивы. А почему ты считаешь, что мне это нужно? Ну как же? Вы так старались меня пленить». Я намеренно говорила, медленно растягивая слова. — А как же вы, — говорится, напоследок? — Я не знаю, конечно, чем вам насолила, дорогой похититель, срывая ваши, несомненно, гениальные планы, но я ненарочно, честно-честно, клянусь, задумалась, кого не жалко, к королевой. Плащ похитителя внезапно оказался прямо у меня под носом. — Ой, добрый, что там у нас, ну... Пусть будет вечер, Ваше Величество, как какими судьбами! Выражение лица королевы мне не понравилось. Она и так была не красавица, а сейчас, когда в ее взгляде отчетливо читалось безумие, откровенно пугала. Отвечать она, естественно, мне не торопилась. Вместо этого Патрисия проверила надежность цепей, которыми я была прикована к алтарю, и вложила в углубление возле моей головы какой-то странный кристалл с рунами. Я сразу почувствовала, как из меня насильно потянули магию. Голова закружилась, комната поплыла, словно я накаталась на карусели, и жутко захотелось стошнить, вот только было нечем. «Ну вот и все», — довольно произнесла злодейка. «Осталось только дождаться с Патрика, и можно начинать ритуал передачи сил. Обычно мы брали только магию, не трогая жизненную энергию. Но от тебя нам нужно все до последней капли. Так уж вышло, что тебе не повезло родиться с подходящим для ритуала высоким уровнем дара. Не бойся, все пройдет быстро, так что долго мучиться не придется». «Что-то обещание легкой кончины меня не особо обрадовало». А следующее признание, вырвавшееся из поганого рта, и вовсе повергло в ужас. Ты умрешь даже быстрее, чем Годрик, а он до последнего цеплялся за свою ничтожную жизнь. Как хорошо, что я позаботилась, и это ничтожество не оставило после себя потомства. Судя по тону, с которым это произнесла, безумная стерва крайне гордилась собой. «Скажи, тебе ведь понравились мои розы? Ой, ты наверняка даже не подозревала, сколько у них полезных свойств. Ну, например, если постоянно давать мужчине педелье на их основе, можно не переживать, что кто-то понесет от него. А если это уже случилось, то поможет скинуть нежеланный плод. Там еще много интересных особенностей, и я бы поделилась с тобой секретиками, вот только тебе эти знания уже не пригодятся». «Кстати, я упоминала, что на тот свет ты уйдешь не одна. Твое чудовище тебя там встретит, ведь его участь тоже предрешена». Ну раз уж мне все равно недолго осталось...» — прохрипела я из последних сил, пытаясь оставаться в сознании, что было чертовски сложно. «Может, скажешь, ради чего ты все это делаешь? Но ты же королева ей, я никак не могу понять, чего тебе не хватало». «У тебя было все, о чем только можно мечтать. Семья, власть, богатство...» «Не прикидывайся глупой, Элла!» — скривило лицо Патрисия, и оно стало еще больше похоже на крысиную морду. «Ты меня прекрасно понимаешь. Тебя ведь тоже выдали замуж против воли за нелюбимого мужчину. Продали, как племенную кобылицу. Те, кто имел чуть больше власти или силы, распорядились нами в угоду своей выгоде». «Говори за себя. Своего крокодила я выбрала сама, и, и в храм его тоже затащила сама. И замуж за него вышла по доброй воле, пусть не совсем на трезвую голову, но это, это несущественные детали». Посмотрите на нее, какая самостоятельная нашлась! Кого ты пытаешься обмануть? Думаешь, я не в курсе сделки, что заключила твоя мачеха с герцогом? Вот только не пытайся сейчас обелить муженька». «Мои достоверные источники предоставили все подробности, даже сумму по договору, за которую тебя продали. Называть? Мой тебе совет меня, информаторов. Им явно переплачивают за такую некачественную работу. Вырвать бы тебе твой поганый язык! Что это за ритуал? Зачем тебе моя сила? Видишь ли, дорогуша, не всем посчастливилось родиться с даром». «Да-да, не смотри на меня так удивленно. Я была пустышкой, принцесса без дара, позор семьи. Но мой любимый покойный братец не смирился с этим. Когда скрывать стало уже поздно, он провел особый запрещенный ритуал. Нашел сильную магичку и передал мне ее дар».